Издательство «Эксмо». Как найти свою сильную сторону. 39 вещей, которые помогут в поисках призвания. Саидмурот Довлатов. Введение. Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их. Луций Анней Синека. Человек не является продуктом обстоятельств. Наоборот, он их формирует. Чтобы понять это, требуется настоящая мудрость. Многие люди полагают, что у них нет возможности влиять на судьбу. Они считают, что обстоятельства определяют их качество жизни и делают каждого тем, кем он является. Поэтому люди не пытаются ничего изменить, не ставят амбициозных целей, не стремятся реализовать способности. На самом же деле, если человек сможет найти свои сильные стороны, и использует их для достижения высоких результатов, он добьется успеха, и его мечты сбудутся. Люди, которым удается определить свои преимущества, развить их и использовать для достижения своих целей, оставят имена в истории. Эти люди не только прочтут книги по истории, они создадут то, что будут изучать следующие поколения. Чтобы реализовать способности, этому нужно посвятить всю жизнь. Это сделали все выдающиеся личности – Эйнштейн, Менделеев, Мухаммед Али, Мандела, Махат Маганди, Мать Тереза, Ленин, Маркс, Виценна, Альберуни, Брюс Ли, Эдисон и так далее. Определив сильные стороны, вы потратите жизнь на выполнение своей миссии на Земле, вы будете делать то, на что есть воля Божья. Ваша цель станет Божьей целью, вашими руками он будет улучшать этот мир. Если вы определите свой талант и будете использовать дар на благо общества, а цели будут созидательными, вы станете могущественным человеком, поскольку вашими делами будет управлять Создатель. Можно в это верить, можно не верить, но в любом случае вы будете правы, потому что это будет ваш выбор. Главная задача для тех, кто верит, найти свои сильные стороны и применить их. Поговорим о том, как это сделать.